Глава 6 Алих Уб. Ну, допустим, в некоторых фильмах у убийцы есть личные мотивы. Итерсофт The Dead. Неважно, какие у негодяя мотивы, личные или нет. Многие герои могли бы остаться в живых, если бы не вели себя так по-дурацки. Алих Уб. Знаю, я могу перечислить кучу вещей, которые ни за что не стало бы делать оказавшись в фильме ужасов. Как сказала Нэнси в кошмаре на улице Вязов: "Моя цель выжить". Тис 7412. Значит, ты умнее всех? Хорошо. Тогда докажи это. Элли смотрела, как Стив падает на пол, как фонтан крови хлещет из перерезанной артерии. Он машинально попытался зажать рану на горле, но это было бесполезно. Она Элли ничем не могла ему помочь, ничего не могла сделать. Даже если бы она зажала рану, Стива было уже не спасти. «Я должна была понять», — говорила она себя. «Я должна была догадаться, что открытая дверь спальни — это отвлекающий маневр. Так ведь всегда бывает. Я должна была понять. Стив мог бы остаться в живых. Почему я не закрыла входную дверь? Я облегчила убийце работу». Она не могла пошевелиться и по-прежнему крепко сжимала в руке нож. «Наверное, синяк останется», — подумала она. Если этот человек, Элли запомнила только красную рубаху и могучую фигуру, попробует напасть на нее, она заставит его пожалеть. Перед глазами все расплылось. Сначала Элли подумала, что у нее запотели очки, но потом поняла, что беззвучно плачет. Ей хотелось рыдать во весь голос, Хотелось кричать, но она запретила себе это. Нельзя поддаваться слабости. У нее нет права устраивать истерики, как Мэдисон. Она должна держаться. Она была последней выжившей. Стив перестал дергаться. Внезапно запахло мочой и экскрементами. Он умер, подумала Элли, вытирая слезы. Он умер, и теперь я совсем одна. Она-то думала, что умнее всех. Считала, что знает, как себя вести в экстремальной ситуации. Она всегда просчитывала наперед самые худшие сценарии. Но какой толк от ума, если она не смогла спасти друзей? Ты не принимала в расчет человеческую природу. Забыла о том, что не все способны вести себя хладнокровно. Ты не могла предвидеть, что один из вас исчезнет среди ночи, вторую накачают наркотиком а третья свихнется и с воплями убежит в лес. Она чувствовала странную, жуткую тяжесть где-то внутри. Тяжесть, которая приковывала к месту, не давала пошевелиться, не давала убежать, не давала думать. Элли просто ждала и ждала, потому что не знала, что делать дальше. Знала только одно. Если этот человек придет за ней, она без боя не сдастся. Это не похоже на тебя. Ты всегда говорила, что реагировала бы совсем не так, если бы оказалась в одном из своих любимых фильмов. Я никогда больше не буду их смотреть. Это не шутка, это не смешно. Это происходит на самом деле. Ты же всегда говорила, что вела бы себя разумно, что была бы в числе выживших. Ты не запаниковала бы, не потеряла бы голову, не стояла бы, трясясь от ужаса, как делаешь это сейчас. Мои друзья погибли, они погибли. Элли сделала глубокий вдох, едва не разревелась, вдохнула снова. У меня все получится. Я не одна. Просто нужно найти Мэдисон. Она взглянула в сторону входной двери, за которой только что материализовался гигант убийца, подобно кожаному лицу из техасской резни бензопилой. Почему я не разглядела его лицо? Все, что я помню его фигуру, высокий рост, широкие плечи и еще красную рубаху. Откуда-то из глубин подсознания всплыло воспоминание. Когда-то, много лет назад, она читала книгу, в которой грабители банков одевались в яркую одежду с броскими узорами, чтобы отвлечь свидетелей, и после налета люди помнили только, что на преступниках были банданы в горошек или что-то вроде того. Она поняла, что это произошло сейчас и с ней. Она видела только красную рубаху. И нож. Нож я тоже видела. Тем не менее, в одном Элли была совершенно уверена. Она никогда прежде не встречала этого человека. Она бы обязательно запомнила такого великана. Выходит, если Брэд замешан в убийствах, а это вполне возможно, потому что я до сих пор не видела доказательств его невиновности то у него есть сообщник. Но ты же с самого начала это знала. Ведь кто-то же должен был находиться снаружи и стучать в стену, пока Брэд был в доме и притворялся спящим. Элли поняла, что если она не решится на какие-то действия, то так и будет без конца прокручивать в голове события последних суток, размышлять о вещах, не имеющих никакого значения, биться над разгадкой тайн, которые вполне можно было оставить неразгаданными. Какая ей сейчас разница, кто убийца? О его личности можно будет сколько угодно размышлять потом, когда она найдет Мэдисон, когда они убегут из проклятого леса и найдут людей, которые смогут им помочь. Но он где-то там. Он передвигается бесшумно. А вдруг убийца прямо сейчас залезает в окно спальни Брэда и Кэм? А вдруг он на веранде ждет, пока я выбегу из дома? Что же мне теперь делать? Что же делать? Элли никогда в жизни не поддавалась страху и не думала, что может дойти до такого. И вот сейчас она почувствовала приближение паники, безумного ужаса, который затуманивал мозг, лишал способности соображать. «Возьми себя в руки. Сейчас же». Она лихорадочно переводила взгляд с двери спальни на входную дверь, потом на темную лужу вокруг Кэм на неподвижное тело Стива, «Мух нет». «Почему здесь нет мух? Они уже давно должны были налететь в открытые окна, почуять кровь Кэм, а теперь еще и Стива. Разве не так бывает, когда в доме лежит труп? Разве это нормально?» Не было мух, не было любопытных лесных животных, привлеченных запахом крови, но Элли была уверена, что животные и насекомые должны были уже появиться. С этим домом что-то было не так. И не только с домом, но и с лесом, окружавшим его. Она многого до сих пор не могла понять. «Инсценировка», — подумала она уже в третий раз за сегодня. Но я не могу даже представить, кому она понадобилась и как ее смогли осуществить. Она снова посмотрела на входную дверь, размышляя о том, стоит ли воспользоваться ею. Вылезать в окно более рискованно. А что, если она застрянет, упадет и ушибется? Выйти через дверь будет разумнее всего. Герои фильмов ужасов, особенно девицы с огромной грудью, а ты как раз девица с огромной грудью, просто ходячий штамп, постоянно застревали во всяких окнах и дверных проемах, куда им не следовало соваться. Она вспомнила, как в «Крике» татум застряла в кошачьей дверце, И пока она пыталась высвободиться, призрачное лицо опустил дверь гаража и сломал ей шею. Элли не хотела высовываться из окна. А вдруг убийца, поджидающий внизу, отрубит ей руку или ногу? Она знала, что придется выходить через дверь. Просто нужно было пойти на этот риск и двигаться как можно проворнее. Надеяться на то, что убийца не ждет ее на веранде. Надеяться на то, что элемент неожиданности окажется на ее стороне, и враг не сможет ее догнать. Надеется на то, что она сумеет найти Мэдисон, и что Мэдисон будет цела и невредима, и что они смогут добраться до шоссе и позвать на помощь. Элли осторожно сделала шаг, стараясь не производить шума. Она была обута в кроссовке на резиновой подошве, но в абсолютной тишине шорох показался ей неестественно громким. Снаружи не доносилось ни звука. Ветер не шевелил ветви деревьев, Не шуршали опавшие листья на поляне перед домом. Она медленно двинулась к выходу, обошла тело Стива, чтобы не наступить в лужу крови. Почему-то ей казалось, что это было бы неуважением к умершему. И еще ей очень не хотелось оставлять его в этом доме. Она бросала Стива и Кэм, потому что ничего больше не могла для них сделать, но, тем не менее, это казалось неправильным. «Твоя цель — выжить». «Ты обязана выжить!» Элли выглянула в открытую дверь, которая походила на раму, заключавшую в себе внешний мир. Она видела деревянный пол и перила веранды, ступеньки, поляну и сухие листья, живописно разбросанные по траве. «Живописно разбросанные?» Она покачала головой. «Не время было сейчас размышлять об этих странностях». Однако нетрудно было представить себе человека, который ходит по поляне с черным мешком для мусора и раскидывает по траве охапки осенних листьев. Особенно потому, что вокруг дома растут только вечно зеленые деревья. Когда эта мысль сформировалась в мозгу, она чуть не ахнула. Загадка лесного дома начинала проясняться. Листья, валявшиеся на земле, никак не могли попасть сюда с деревьев. Они совершили ошибку, решили, что никто не заметит, а если заметит, то не придаст этому значения. Элли понятия не имела о том, что это за таинственные «они» и какое они имеют отношение к Бреду. Нет, она до сих пор не отказалась от мысли о причастности Бреда, но была твердо уверена в том, что «они» существуют. Кто-то придумал эту сложную инсценировку с целью с какой целью избавиться от них всех поиздеваться именно над ней Элли какова их конечная цель послушай себя это бред даже понимаешь что это бред сумасшедшего но разумные рассуждения не помогали Элли чувствовала что права и главное Неизвестные постарались сделать так, чтобы она ни о чем не догадалась. Однако они не все предусмотрели, упустили несколько очевидных вещей, так что она просто обязана была заподозрить неладное. Ничего не заподозрить было бы непростительной глупостью. Элли прислушалась, опасаясь услышать дыхание этого человека, хищника, сталкера, убийцы. Если он стоял на веранде за дверью, то должен был отбрасывать тень. До полудня было еще далеко, и солнечные лучи падали под углом. Конечно, если он не глуп, а он, похоже, действительно не глуп, то встанет так, чтобы его тень не падала перед дверью. Так что это еще ни о чем не говорит. Элли знала, что тратит драгоценное время, застыв посреди комнаты, что нужно двигаться, но ей было страшно. Она боялась пошевелиться, Боялась принять неверное решение. Это был не тест, где нужно было выбрать верный ответ, и где в худшем случае ей угрожала только низкая оценка. В этой игре ставкой была жизнь, и оставалось только бросить кости и молиться о том, чтобы не выпали два очка. Если будешь торчать здесь до вечера, он действительно вернется. Ну, представь, ты одна в доме с трупами, и он возвращается. Элли бросилась бежать. На бегу она оглянулась и обнаружила, что на веранде никого нет. Она спрыгнула на траву, пересекла поляну и побежала по дороге, по которой они приехали. На земле остались почти незаметные следы колес. Элли регулярно занималась бегом, это было частью ее режима. Она понимала, что бежит слишком быстро, что не сумеет долго сохранять такую скорость, Нужно было замедлить темп, чтобы не лишиться сил посреди леса. Она хватала ртом в воздух, дышала хрипло, отрывисто. Острая боль под ребрами заставила ее схватиться за бок. Она понимала, что долго так напрягаться не сможет. Элли попыталась распрямить тело, чтобы избавиться от колик, но не смогла. Сейчас ей было не до мысли о том, чтобы расправить плечи, держать спину прямо, задействовать мышцы кора. Она забыла обо всякой ерунде, о которой обычно думала, когда бегала для собственного удовольствия. Сейчас речь шла о ее жизни. Элли бежала, куда глаза глядят, примерно полмили, не замечая ничего, кроме биения собственного сердца и боли в груди. Потом она почувствовала, что устала. Она не могла бежать так быстро. Она оглянулась, но на дороге никого не было. Ноги больше не несли, и Элли остановилась, согнулась пополам, упершись в колени, глубоко дыша, чтобы замедлить сердцебиение. Сердце билось в груди, как перепуганный насмерть кролик. Элли по-прежнему сжимала нож. Ей уже казалось, что он стал продолжением правой руки. Надо было подумать. Она покинула дом, и это было хорошо. Если ей повезет, убийца не сразу поймет, что она сбежала, будет по-прежнему топтаться вокруг дома, пытаясь терроризировать ее. Однако, сообразив, в чем дело, он наверняка бросится в погоню. Нет, он не мог просто позволить ей уйти. Так не бывает. А ты оставила в грязи следы, идиотка. Но потом Элли сказала себе, что следы — это не так уж важно. В конце концов, даже самый тупой убийца понял бы, что она могла уйти из дома только по дороге. Глупо было корить себя за следы. Он знает эту местность лучше тебя, так что даже не мечтай о том, чтобы спрятаться в лесу. Наверняка заблудишься. Не уходи с дороги». Она дышала более или менее нормально, боль в груди стала слабее, но сердцебиение никак не успокаивалось, адреналин еще действовал. Элли снова побежала, на этот раз с обычной скоростью, чуть ли не каждую минуту оглядываясь, постоянно ожидая увидеть на дороге массивную фигуру убийцы но его не было. Это, конечно, ее не расстроило, но заставило более внимательно приглядеться к лесу, напомнила ей о том, как он перехитрил ее в доме. А что, если он все-таки преследует ее? Просто идет параллельно дороге под прикрытием деревьев. Что, если убийца хочет усыпить ее бдительность? Солнце стояло в зените, но Элли казалось, что оно не дает тепла. Ветра тоже не было, но она дрожала от холода, сильно взмокла, пока бежала. Воздух имел какой-то странный металлический привкус. День был солнечный, безветренный и немного прохладный, но это была не та прохлада, которую ощущаешь на природе в начале осени. Элли вдруг поняла, что это неестественно, как будто она находилась в помещении с кондиционером. Элли резко остановилась, И внимательно осмотрела все вокруг: небо, деревья, траву, дорогу. Ей показалось, что она вот-вот поймет, в чем дело. Все мелкие детали наконец складывались в целостную картину. Элли! Откуда-то справа донесся тоненький дрожащий голос, а потом из-за деревьев появилась Мэдисон. Спотыкаясь, она выбралась на дорогу и бросилась к Элли. Элли, Элли! «Кэм, убили!» — рыдала Мэдисон, уткнувшись ей в плечо. «Она умерла! Кто-то пришел и убил ее, пока мы стояли за дверью совсем рядом!» «Мэдисон!» — Элли вздохнула с облегчением. «По крайней мере, теперь ей не нужно было бегать по лесу в поисках подруги. Пошли, нельзя здесь стоять!» «Кэм!» — ревела Мэдисон. «Она и правда умерла, и ее и правда больше нет!» Элли спросила себя... «Не стоит ли рассказать Мэдисон о том, что ее бойфренд тоже убит?» Но потом решила, что не надо. Сейчас важнее всего было заставить Мэдисон идти, убраться как можно дальше от зловещего дома. Элли подозревала, что, узнав о гибели Стива, Мэдисон просто сядет посреди дороги и устроит очередную истерику. А этого они не могли себе позволить. Убийца не показывался но это не означало, что удача будет сопутствовать им до вечера. «Мэдисон, нам надо идти. Нам надо найти людей и обратиться за помощью». Элли не без труда высвободилась из объятий Мэдисон, взяла подругу за руку и повела ее по дороге в ту сторону, где, предположительно, находились шоссе и цивилизация. «И что мы скажем? По лесу бродит маньяк-убийца!» — всхлипнула Мэдисон. «Никто нам не поверит!» «Подумают, что мы сами чокнутые». «Знаешь, мне кажется, что сейчас нас с тобой меньше всего должно интересовать, какое впечатление мы произведем на незнакомых людей», — возразила Элли. «Нам просто нужен человек на машине, который мог бы довести нас до полицейского участка». «А что, если этот человек на машине и будет убийцей?» — бормотала Мэдисон. «Как мы узнаем, что это не он?» «Ну, если это будет высокий, широкоплечий мужик в красной рубашке...» «Мы к нему в машину не сядем», — ответила Элли и нетерпеливо потянула Мэдисон за руку. «Что значит «мужик в красной рубашке»?» — переспросила Мэдисон. «Ты его видела?» «Да», — коротко сказала Элли. Ей не хотелось вдаваться в детали, потому что это означало фактически рассказать об обстоятельствах гибели Стива. Она не хотела утаивать от Мэдисон информацию, просто думала, что не нужно рассказывать об этом прямо сейчас. Лучше было подождать, пока они окажутся в опасности, желательно за стенами полицейского участка, в окружении офицеров с пистолетами. Хотя в фильмах ужасов от офицеров полиции обычно мало толку. Их постоянно убивают или ранят, или они просто не верят жертвам, которые рассказывают о серийных убийцах. Нет, надо прекратить рассуждать так, будто они попали в фильм. Это реальная жизнь». Нужно просто вести себя нормально, действовать разумно, логично. Найти дорогу, остановить попутную машину, обратиться в полицию. Как только Элли и Мэдисон вернутся в дом в сопровождении полиции, будет уже безразлично, поверили им или нет. Полицейские своими глазами увидят тела Кэма Стива и поймут, что все это правда, но не тело Брэда. Пробормотала Элли. Что? переспросила Мэдисон. По лицу у нее текли слезы. Она не всхлипывала, не рыдала вслух, почти не отставала от Элли. Но все еще плакала, сама не замечая этого, и цеплялась за рукав Элли, как ребенок, который держится за руку матери, чтобы не потеряться в толпе. Не Брэда, повторила Элли. Что, черт побери, случилось с Бредом? Он ушел из дома среди ночи один или его действительно кто-то похитил? Он заодно с убийцей или нет? Я не могу поверить в то, что он убил Кэм или позволил кому-то убить ее. шмыгнула носом Мэдисон. Не могу поверить в это и все. Как сказала Рэнди в крике, «Любой дурак найдет за что ему убить свою девушку», — возразила Элли. И потом я всегда считала, что Брэд рано или поздно сделает с Кэм что-нибудь плохое. Это было понятно потому, как он с ней разговаривал, как он с ней обращался. «Кэм бросила бы его», — сказала Мэдисон. Элли отметила про себя, что Мэдисон не стала возражать насчет оценки характера Бреда. Видимо, она чувствовала то же самое, что и Элли. Чувствовала в нем зло, хотя и не задумывалась об этом. «Может быть», — ответила Элли. Она знала, как легко женщине притвориться, что ничего плохого не происходит, поверить мужчине, который уверяет в том, что такое больше никогда не случится. Она много лет наблюдала за своей матерью и отчимом, между которыми раз за разом происходили одни и те же сцены. Но не собиралась говорить об этом Мэдисон. Она никогда никому об этом не рассказывала. Мне кажется, Бред без проблем пошел бы на убийство Кэм, если бы это принесло ему какую-нибудь выгоду. «Но какую выгоду?» — пролепетала Мэдисон. Она с трудом выговаривала слова, и Элли поняла, что она держит себя в руках из последних сил. Зачем ему было ее убивать? Если он не хотел больше с ней встречаться, мог просто расстаться с ней, как поступают все нормальные люди. Нормальный человек не будет убивать свою девушку только потому, что она ему надоела. «Может, он так развлекается?» — пробормотала Элли. «Откуда мне знать? Я знаю только то, что сюда привез нас именно он» а потом исчез. «Господи, эта дорога когда-нибудь кончится или нет? Шума шоссе все еще не слышно». Элли замерла, но Мэдисон остановилась не сразу. Она споткнулась о собственные ноги, ухватилась за руку Элли, чтобы не упасть. «Я тоже ничего не слышу», — сказала она. «А что, если шоссе намного дальше, чем мы думаем? То есть я хочу сказать...» «Что все мы спали всю дорогу и проснулись только около дома?» «Все, кроме Брэда», — пробормотала Элли. «Если бы только она могла понять, какова роль Брэда во всем этом. Он был виноват в смерти Кэма и Стива. Она знала это. Ты хочешь, чтобы он был плохим парнем, потому что он тебе с самого начала не понравился». Элли смотрела на дорогу, протянувшуюся перед ними до самого горизонта. Она была совершенно прямой, с обеих сторон выселся густой лес. Впереди на дороге не было никакого движения, из леса не доносилось ни звука, ни шуршания животных в траве, ни пения птиц. «Как может дорога быть такой прямой и ровной?» — вслух удивилась Элли. Мэдисон в недоумении нахмурилась, потом пожала плечами. «Какая разница? В лесу таких не бывает, вот в чем дело». На лесной дороге должны быть ямы, колеи, камни. Кроме того, они извилистые, потому что их прокладывали 200 или 300 лет назад. Проселочные дороги не бывают ровными, прямыми и ухоженными. Потому что дорога была действительно ухоженной. Элли поняла это только сейчас. Она видела следы грабель или какого-то похожего инструмента на обочине. Она подвела Мэдисон к краю и показала на следы. «Ну и что?» — спросила Мэдисон. Она по-прежнему беззвучно плакала, хотя слез было уже меньше. «Не понимаю, почему это кажется тебе таким важным. Я думала, мы убегаем от психа, который хочет нас убить. Кто-то из Управления ремонта дорог, или как оно там называется, приехал и разровнял землю. Ведь это же их работа, так? Содержать дороги в порядке». «Ну да». Только они занимаются содержанием и ремонтом автомобильных дорог. А это не автомобильная дорога. Скорее всего, она даже не отмечена на карте округа. Это просто проезд, который ведет к одному единственному дому там, в лесу. Так зачем кому-то приезжать сюда и разравнивать землю? И вообще, почему эта дорога такая прямая и ровная? Мэдисон покачала головой, и Элли стало ясно, что до нее не доходит, что она никак не поймет, почему ее подруга озабочена состоянием дороги. Она испытывала неопределенную тревогу, причину которой сама не могла бы объяснить. Ей почему-то казалось очень важным то, что дорога была прямой, как стрела, а сухая земля была аккуратно приглажена граблями. Все это укрепляло ее в мысли о том, что события этих двух дней были инсценировкой, хотя она и не понимала целей этой инсценировки. Элли снова подняла голову и посмотрела на небо, на свет, который отличался от обычного солнечного света. Она подумала об аккуратной дороге, о шкафах из необструганных досок, об отсутствии мух и комаров и других мелочах. Она попробовала воздух на вкус, не ощутила ничего. И тогда все стало понятно. «Мы внутри!» — воскликнула Элли, Упала на колени и принялась разгребать землю руками. «Ты что делаешь?» — ахнула Мэдисон. «Элли, ты что, свихнулась?» «Мы вовсе не на природе и не в лесу», — говорила Элли. «Мы внутри какого-то огромного, я не знаю, какого-то огромного склада или крытого парка. Все это декорации». «Декорации для чего?» «Я не знаю», — рявкнула Элли и услышала в собственном голосе раздражение, недовольство, желание получить ответы на вопросы, понять. «Я не знаю, зачем Бред привез нас сюда. Не знаю, почему убили Стива и Кэм». «Убили Стива?» — повторила Мэдисон, и ее голос сорвался на крик. «Стива убили, и ты ничего мне не сказала?» но все это заранее подстроено с какой-то целью мы словно актеры в пьесе только никто не давал нам роль как на съемках фильма ведьма из блэр курсовая с того света или что то типа того в том фильме у актеров не было четкого сценария и режиссеры вообще говоря просто издевались над ними но никто не погиб никто не умер не так как здесь не так как мы так что нет Это все-таки не похоже на «Ведьму из Блэр». «Стив умер, а ты болтаешь о каком-то гребаном фильме ужасов? Да что с тобой такое? Какая же ты бессердечная!» Из глаз Мэдисон снова полились крупные слезы. Элли не была бессердечной. Просто она никогда не поддавалась эмоциям, если перед ней была проблема, требующая решения. И сейчас ее мозг был занят... «загадкой леса». Она хотела утешить Мэдисон, искренне хотела. Но этот импульс оказался слабее другого того, который заставил рыть землю, царапать ее пальцами. И она остановилась только после того, как нашла то, что ожидала найти. «Бетон!» — торжествующе воскликнула она, смахивая остатки земли, чтобы Мэдисон могла его увидеть. «Смотри, бетон!» «И что?» — всхлипывала Мэдисон, вытирая слезы. «Стив умер! Мне плевать, что под этой дорогой есть еще дорога!» «Для того, чтобы строить дороги, бетон не используется. По крайней мере, для таких», — объяснила Элли. «Это не асфальтовая дорога. Это доказывает, что мы не в лесу. Мы находимся внутри какого-то огромного сооружения». «Я не понимаю», — сказала Мэдисон. Наконец, она отвлеклась от Стива, и слова Элли дошли до ее сознания. «Мы что, в фильме, что ли? Как ты сказала? Вроде «Ведьма из Блэр»?» «Нет, я не думаю, что мы в фильме». «Тогда что это? Игра? Как в том старом кино с Майклом Дугласом, где он думал, что вокруг него какой-то заговор, что у него хотят отнять деньги, убить его, а на самом деле все эти люди были актерами, И это был дурацкий подарок на день рождения от его брата или что-то типа того? Речь идет о фильме «Игра», 1997 год. Элли уставилась на Мэдисон. Игра. Большая игра. Я всегда думала, что это хреновый подарок — терроризировать собственного брата. Но в конце все улыбались, так что, наверное, все хорошо кончилось. По крайней мере, я что-то такое помню. Мэт! «Это гениально! Игра! Мы играем в какую-то игру на выживание!» «Что, правда? Ты думаешь, я сказала что-то гениальное?» «Ну да», — нахмурилась Элли. «А почему бы мне так не думать?» «Не знаю», — пожала плечами Мэдисон. «Ты считаешь нас тупыми и вообще всех, кроме себя». «Я так не считаю». Механически ответила Элли, но знала, что это неправда. «Да, она смотрела на остальных свысока. Да, она считала почти всех окружающих тупицами. Ну хорошо. Допустим, я так думаю. Часто. Прости». Мэдисон покачала головой. «Да не за что извиняться. Ведь ты на самом деле умнее меня». «Но это не означает, что ты глупа» мне очень жаль что я тебя обидела мы не всегда были хорошими подругами а сказала мэдисон я знаю что мы с кэм часто портили тебе настроение потому что ты не хотела все время болтаться по вечеринкам тогда давай станем лучше предложила элли и вытянула руку чтобы мэдисон смогла зацепиться мизинцем за ее мизинец как это делают маленькие дети когда мирятся мэдисон улыбнулась сквозь слезы мир Они сцепили мизинцы, потом прижали большие пальцы и, разжав руки, посмотрели на участок дороги, расчищенной Элли. «Значит, игра», — спросила Мэдисон. «Но кто затеял эту игру? И это значит, что Кэм и Стив на самом деле живы, что их не убили, что все это не по-настоящему, как в том фильме». Элли вспомнила тот момент, когда убийца шагнул в комнату, снова увидела фонтан артериальной крови «Хлещущая из раны на горле Стива». Все по-настоящему», — мрачно ответила она. «Если нас здесь убьют, у нас не будет кнопки сброса». «Ты думаешь, это организовал Бред, да?» «Похоже на то», — ответила Элли. Она стояла лицом к Мэдисон, подбоченившись. «Итак, как ты думаешь, что мы должны сделать?» Мэдисон выпучила глаза и вскрикнула. «Элли, нет!» В следующее мгновение Элли лежала на земле, Мэдисон толкнула ее изо всех сил, а потом на землю рухнула и Мэдисон. Слева на шее у нее олела рана, лужа крови расплывалась в пыли, рот открылся, но из него не вырвалось ни звука. Элли перекатилась и увидела человека. Того самого, который подкрался к ней сзади, пока она размышляла о чертовой дороге, и теперь Мэдисон была мертва. Мертва, как Стив, и мертва, как Кэм. И Элли знала, что сейчас тоже умрет, если не поднимет задницу с земли и не попытается спастись. Человек стоял над ней, и она увидела, что он надел маску, черную полумаску, как у одинокого рейнджера. «Одинокий рейнджер» персонаж американских вестернов, легендарный борец с преступностью. Элли засмеялась бы над этой глупостью. Только сейчас ей было не до смеха. Внимание было поглощено ножом, который он держал в руке. Элли видела, как блестят его глаза, и этот блеск говорил, что он получает удовольствие от происходящего, что он хочет насладиться ее страхом, дать ей почувствовать, что она совершенно одна. Элли несколько секунд обдумывала свои шансы. Она бросилась на него с земли, пригнувшись, как футболист, толкающий по полю силовые сани. Он не ожидал этого, и, толкнув его плечом в солнечное сплетение, Элли услышала, как воздух со свистом выходит из его легких. Он рухнул на спину, нож вылетел из его пальцев и упал на дорогу. Прежде чем он успел понять, что произошло, Элли с силой наступила ему на яйца. И снова она услышала сдавленный вздох. Но на этот раз он резко втянул в воздух, как делает человек, испытывающий сильную боль. Он прижал руки к паху, а Элли бросилась к ножу, подняла его, не думая о том, что на нем кровь Мэдисон, не думай об этом, не думай, не думай, не думай, и побежала в лес. Она слышала хриплый голос врага. «Я тебя убью, сука! Ты меня слышала?» «Я тебя убью к чертовой матери!» «Сначала догони», — подумала Элли. Она никогда в жизни не бегала так быстро. Она знала, что если остановится, то ей придёт конец. Это будет очередная унизительная смерть в мире, полном бессмысленных смертей. Я не хочу умирать, потому что кто-то решил сыграть со мной в игру. Я не хочу умирать, потому что Бред. Самая отвратительная мерзкая суволочь на этой планете. Я найду этого подонка и заставлю его заплатить за все. Элли знала, что такие вещи люди обычно говорят себе, когда очень напуганы, когда будущее представляется им отнюдь нерадужным. Знала, что Бред никогда за всю свою поганую жизнь не платил за совершенные им подлости и, скорее всего, никогда не заплатит. Но она хотела, чтобы он получил по заслугам. Очень, очень сильно хотела. Элли не знала, куда бежит. Она не выбирала дорогу. Ей казалось, что это в конечном счете не имеет значения, потому что она находилась не в сельской местности и не в лесу. Если я буду бежать достаточно долго, то доберусь до стены или двери. Даже если это сооружение очень большое, Оно все-таки не бесконечное, и когда я найду стены, я, скорее всего, найду там Брэда. Элли не хотелось думать о том, что произойдет потом, потому что если Бред спланировал это, тогда на его совести было три смерти. А человек, который позволил своему подручному убить трех человек, не остановится перед тем, чтобы прикончить и ее Элли. Нет. Нельзя было думать об этом, нельзя было тревожиться о том, что произойдет потом. Ей нужно было сосредоточиться на том, что происходит сейчас, на том, как убежать, спастись от человека, ломившегося через лес за ее спиной, от человека, который, не переставая, орал, что вспорит ей живот и разорвет ее на куски. «Тот, кого Брэд нанял на эту роль, видимо, играет с удовольствием», — подумала Элли, — Точнее, эта мысль возникла в той части мозга, которая не была парализована страхом. Она подумала, может быть, и порядок убийств был спланирован, или случайно получилось так, что она осталась последней выжившей. Пока что. Ты всегда мечтала стать последней выжившей девушкой. Ты всегда утверждала, что способна выжить в фильме ужасов, что ты умнее, проворнее, лучше остальных. Так докажи это. Докажи это. Пробормотала она, работая руками и ногами, слушая крики и топот, которые были все ближе и ближе и ближе. Ах ты, сука! Я тебя убью, сука! Неужели нельзя придумать что-то более оригинальное? разозлилась Элли. Она бежала и бежала, но эти два слова все крутились в голове. Докажи это. Кто-то мне это уже говорил, и совсем недавно. Но кто? Внезапно Эля очутилась на какой-то дороге. Нет, на полосе бетона, которую никто не удосужился замаскировать. За бетонной полосой находилась стена. Высокая белая стена с дверью. Над дверью светились пять красных букв. «Сука, сука, я тебе сейчас кишки выпущу!» Элли бежала, бежала, бежала к выходу. Она врезалась в дверь всем телом и распахнула ее.